конкире, ответил притихший Матвей. Монарх тьмы, вернее, его проявление. Дальше они ехали молча. Горшин догнал их через полчаса, посигналил, и когда Pontiac остановился, пересел к ним в машину. Он был угрюм, но спокоен. Поехали. Довезёте меня до Будённова, а там наши пути разойдутся. А Chevrolet он мне больше не понадобится. К тому же боюсь, что на нём осталась печать зла. Ты видел его? кого? монарха. Горшин неожиданно засмеялся. Монарха на земле нет, парень. Он живёт в иных реальностях и в иных временах. Здесь же иногда появляется его тень, пси-двойник, принимающий, кстати, любую форму. А я, кажется, определил наконец координаты точки выхода. Благодаря вам, кстати. И теперь у меня появляется шанс объявить ему хисацу. Приятели обменялись взглядами. Хисацу бой насмерть. Не понимаю, буркнул Василий, трогая машину с места. Pontiac вписался в поток машин на шоссе энтузиастов, едущих в столицу. Горшин не обратил на его реплику внимания. Зачем ты возвращался, тихо спросил Матвей. Чтобы передать ему привет, улыбнулся Тарас, надеясь, он остался доволен. Дому целел, а что с ним сделается? В нашей реальности он существовал частично. Я просто вернул его в скрытую реальность. Помолчали, поглядывая на обгоняемые автомобили. А кто-то так и не выполнил своего обещания, безразличным тоном проговорил Матвей. Тарас остро взглянул на него, но прочитать мысли не смог. Что ты имеешь в виду? Ты говорил о какой-то коррекции, помнишь? Горшин хмыкнул. Считаешь, созрел? О чём речь? осведомился Василий, было видно, что ведёт машину он с удовольствием. Матвей потенциальный трансформ, пояснил Тарас, обдумывая какую-то проблему. Его родовая ветвь насчитывает миллионы колен и простирается на десятки миллионов лет. Разве он не рассказывал? Говорил, что паранорм, а трансформ это в каком смысле? Ладно, попробуем, бросил горшин, не отвечая водителю. Одним нарушением больше, одним меньше. Едем в центр на Стоженку. Я вам кое-что покажу. Научи ты ганфайтер, тебе придётся учиться владеть своей скрытой силой самостоятельно. К тому же, после пси-коррекции организма необходим адаптационный период. который может длиться от 2 до 4 часов. Горшин вздохнул завистливо-горько. Будь у меня такие задатки с детства, я не просидел бы в учениках столько сотен лет, давно уже стал бы хранителем. Сейчас налево. Василий послушно свернул. Так всё-таки, что такое трансформ? Вам как объяснить, попроще или с учётом образования? Попроще. Человек я не шибко увлекающийся наукой. Что такое аура, знаете? Ну, это излучение, такое сияние вокруг головы. Горшин покосился на Матвея. В глазах его мелькнули иронические искры. Примерно так. Аура энергоинформационное тело человека. Собственно, разум, биологическая часть человека и его физическое тело служит лишь для энергоподпитки ауры. Матвей мог бы управлять аурой более эффективно, имея он псимостик между сознанием и подсознанием. и связь между энергетическим каркасом тела, сетью нервных узлов, стимулирующих организм при иглоукалывании, и центром хара. Как мастер айкидо Василий знал, что такое хара, и каково его влияние на регуляцию сил организма, поэтому спросил о другом. И что это может дать? Выход за пределье в самом общем смысле. Конкретно же, владеющему собой в стиле уно-реи, становится доступно скрытое внедрение в умы окружающих, непосредственное восприятие многомерности мира. Он сможет выполнять трюки, смертельно опасные для обычного человека, освободиться от ограничений времени и пространства, черпать информацию по ментальному каналу из будущего и даже из прошлых времён. В перспективе контроль над материей посредством воли. Приехали, закончил Горшин будничным тоном и первым вылез из машины. Василий, открыв рот, смотрел ему вслед. Матвей похлопал напарника по плечу, на жест его, палец у виска отрицательно качнул головой и догнал Тараса уже у входа в действующую церковь. Это была надвратная церковь Спаса, построенная еще в конце XVII века на территории Зачатьевского женского монастыря между Остоженкой и Москвой-рекой. От монастыря сохранилась только часть стен, но церковь восстановили и в ней регулярно проводились богослужения. Однако Горшин не повёл приятелей в саму церковь, обошёл её кругом и во дворе свернул к низкой каменной постройке, напоминающей склеп с единственной железной дверью, запертой на огромный амбарный замок. Было видно, что ходили сюда редко, а замок и вовсе выглядел столетним, но стоило Тарасу прикоснуться к нему, и он открылся сам, без ключей и отмычек. Дверь толщиной чуть ли не в полметра тоже открылась сама, тихо, без скрипа и визга петель. проводник молча шагнул в темноту склепа, и переставшие чему-либо удивляться молодые люди вынуждены были последовать за ним. Дверь закрылась за ними автоматически, с тяжёлой основательностью, отрезав дневной шум и свет. Но фигура ушедшего вперёд Тараса была видна в кромешной тьме хорошо. Вокруг его головы и кистей рук засветилось золотистое электрическое сияние. По узкой лестнице они спустились вниз, в подвал, открыли ещё одну дверь, тоже металлическую, с заклёпками. и долго спускались по другой лестнице с каменными ступенями, с пролетами не менее полусотни метров. Когда Горшин наконец остановился, Матвей прикинул, что находятся они на 200-метровой глубине под Москвой-рекой. Тарас с неопределенной усмешкой красноречиво оглядел молчавших контрразведчиков, зубы его тоже излучали золотое свечение. За этой дверью, он отодвинулся чуть в сторону, расположен храм, которому около 300 миллионов лет. Впрочем, вряд ли его можно назвать храмом. Трёхметровой высоты и такой же ширины дверь имела странный вид, будто сделана была из отливающихся шёлковой зеленью крыльев гигантских жуков. Во всяком случае, это был не металл, вообще какой-то неизвестный Матвею материал. Горшин коснулся двери пальцем, весь засветился зелёным светом и прошёл её насквозь. Потом из ниоткуда, из воздуха, но не со стены двери, раздался его насмешливый голос. Смелее, герои. «Хорошо, если я сплю», пробурчал Василий, осторожно дотрагиваясь до необычной двери. Шагнул в нее и исчез. Матвей не без колебаний шагнул следом. Они оказались на блюстраде, опоясывающей гигантский зал с бугристым, сложенным из скалистых пород потолком. Глубина зала достигала не менее ста с лишним метров, и весь он был заполнен одной колоссальной светящейся оранжевой желтизной постройкой. аналогов, который в земном градостроительстве Матвей найти сразу не смог. Больше всего она напоминала созданный с великолепным размахом термитник, с тонкими и плавными переходами, создающими потрясающий эстетический эффект. Но главное, что бросалось в глаза и ощущалось на расстоянии, термитник был создан не человеческими руками и не для людей. «Карамба!» – прошептал Василий после пяти минут молчания. «Теперь уж точно я сплю. Кто мог это здесь построить?» На самом деле термит, и обернулся горшин, сверкнув фосфорически светящимися белками глаз. «Правда, по размерам они не уступали нашим овцам. К тому же в те времена это были разумные существа». «Бред!» – сплюнул Василий, с благоговейным трепетом разглядывая термитник. «Под Москвой около сотни таких подземных храмов». сохранённых благодаря заранее принятым мерам. Не обратил внимания на его реплику Горшин. Под Кремлём самый большой, красивый и самый древний. Ему около полумиллиарда лет. Строили его пчёлы. Я имею в виду разумных пчёл. Так что Москва на самом деле гораздо больше лет, чем принято считать. Кто же ухаживает за таким чудом? Хранители? Значит, люди всё же сюда проникают? Хранители не люди, или вернее, не совсем люди. Горшин начал терять терпение. Гонфайтеры, нам пора. Посмотрели и будет хорошего понемножку. Значит, Успенский оказался прав? Тоже зачарованный произнёс Матвей, хотя был подготовлен к тому, что увидел. Не во всём, но что касается разумных существ, населяющих землю, тут он просто провидец. А может, его посвятили хранители, забыв взять клятву о разглашении знаний. Идёмте. Как же мы спустимся? Вниз не пойдём, хотя спуск предусмотрен. Захочешь, придёшь сюда один. У меня просто нет времени любоваться этим термитником. Не отставайте. Горшин повернул налево по Блюстраде, и приятели вынуждены были оторвать взгляд от дворца, созданного разумными термитами во время динозавров. Зала не обходили недолго. Вскоре Горшин остановился у каменного выступа, формой напоминавшего панцирь черепахи, ткнул в него пальцем, и выступ превратился в нишу с чёрным треугольником входа. Как только они вошли, вспыхнул свет. Но источник него остался необнаруженным. Казалось, светился сам воздух. С грубо обработанными каменными стенами помещение имело форму полумесяца и делилось полупрозрачной перегородкой на две части. Судя по виду, строилось оно значительно позднее храма. Вы подождите здесь, сказал Горшин Василию, а Матвею махнул рукой. Иди за мной. А он тебя там понизил голос Василий, когда Тарас скрылся за перегородкой: "Не того не превратит в термита". «Это избавит тебя от необходимости идти на дачу Елынина», – бодро улыбнулся Матвей, в то же время холодея внутри. Он зашел за перегородку, и та стала полностью непроницаемой, монолитной, как перламутровая пластина. Отверстие прохода держалось секунду, затем и оно исчезло. Выругавшись про себя, Василий обошел остальную часть помещения, пустую, как склеп, после чего сел на полу лицом к перегородке в позе сейдза и стал ждать. Сеанс псикоррекции длился немногим больше получаса. Василий вздрогнул, когда в перегородке появилась треугольная дыра, из которой, пошатываясь, вышел Матвей Соболев. Горшин поддерживал его под локоть. «Можно где-нибудь спокойно провести пару часов? Ему нужен сон и питье, лучше всего фруктовые соки». «Найду», – Василий подумал о знакомой девушке. «Ну, в общем-то, нам...» «До обеда он оклемается, так что планы ваши не пострадают». Горшин повёл к выходу ни на что не реагировавшего Матвея, которого Василий взял под локоть с другой стороны. Поднимались из-под земли они долго, пока не вылезли на божий свет. Василий как-то не заметил, что уходили они утром и возвращаются тоже утром. Шёл всего одиннадцатый час. Духота и жара обрушились на них ударом дубины. В подземелье, как оказалось, дышать было намного легче. Усадив осаловелово соболиво на заднее сиденье Pontiac'а, Горшин помахал рукой на прощание. Удачи, ганфайтеры. Может, ещё ссвидимся. Э, постойте, взволновался Василий. А что мне делать с ним? Ничего. А если он так и не придёт в себя, придёт. Горшин задумчиво глянул на сидевшего с отрешённым видом Матвея. В каждом из нас закодированы все энергетические грани вселенной, но не каждый может реализовать своё умение пользоваться ими. Он, наверное, сможет. чего же он такой смурной? Псикоррекция, процесс болезненный. Я просто отвлек его альфа сном. Он сейчас видит кое-какие энергетические планы бытия, чья эстетика требует включения всего сознания. Через час он очнется. И Горшин исчез. Только что стоял рядом с машиной в белоснежном костюме, и вдруг его не стало. Василий чертыхнулся, оглядевшись по сторонам, похлопал Матвей по плечу. Тот смотрел прямо перед собой остановившимися глазами и сел за руль. «Хотел бы я знать, кто из нас спит, он или я», — сказал Василий вслух, вспоминая подземный храм и ощущая дрожь при мысли, что земная история кем-то корректируется, потому что истину в массе своей люди не знали.